Телековский идет на риск. Совершилось невероятное. Мерхольд, которого только что со скандалом выгнала Комиссаржевская, Мерхольд, у которого была скверная репутация, декадента, понадобился, где бы вы думали, на императорской сцене, там, где безраздельно царствовали традиции, ритуалы, рутина, там, где по капризу всесильный Савинный принимали или... Не принимались пьесы, отменялись и назначались спектакли, где одно слово «Давыдова» значило больше, чем речи всех режиссеров вместе взятых. Там, где любая пустяшная закулисная ссора могла завтра же стать предметом внимания министра двора, а то и самого государя-императора, совсем недавно директор императорских театров князь Волконский, осмелившийся сделать замечание балерине, матильдик Ксешинской, любовницы двух великих князей, тотчас получил отставку от должности. Место Волконского занял Телековский, в прошлом он служил конногвардейцем, и многие полагали, что вряд ли долго удержится на директорском посту, ибо, в отличие от предшественника, ни княжеским титулом, ни громким именем не обладал, опыта придворной дипломатии не имел, Считалось, что и в искусстве он мало что понимает. Не сравнить с Волконским, человеком утонченным, эрудированным, доробитым. Однако, возглавив императорские театры, Теликовский сверх ожиданий обнаружил не только умение спокойно и уверенно лавировать в высших сферах, но и настоящий административный талант, к своим обязанностям новый директор, относился очень серьезно. Влияние авторитетных артистов учитывал, но далеко не во всем им уступал. Министр двора, граф Фредерике, скоро понял, что его подчиненный Телековский в сложных ситуациях всегда готов принять ответственность на себя, и граф это вполне устраивало. Он не возражал против рекомендаций директора, хотя подчас они казались министру сомнительными. Теликовский же упорно добивался обновления подвластных ему театров. Первым шагом который утвердил престиж директора, стало приглашение на императорскую сцену Шаляпина. Затем Телековский начал действовать смелее, призвал в императорские театры таких живописцев, как Головин, Коровин, Бакст, противопоставил моде на итальянскую оперу настойчивое внедрение в репертуар опер Мусорского и Римского-Корского, с одной стороны, Вагнера, к которому питал особую слабость, с другой, Телековский видел, что императорские драматические театры Александринский в Петербурге и Малый в Москве не выдерживают никакого сравнения с Московским художественным театром, что каждый спектакль Станиславского и Немировича Данченко становится событием в духовной жизни обеих столиц. Да и всей страны, а ему твердыни русского искусства мало кого интересует, хотя в их стенах и собраны превосходные актеры. Еще в годы русско-японской войны, после генеральной репетиции винзорских проказниц, Телековский меланхолично записал в свой дневник. Давали Шекспира по-александрински. «Боже мой! Что это за постановка и что за игра? Так же, как японцы бьют нас теперь в Манчжурии, художественный театр в Москве бьет императорские». Там работа дисциплина, исполнение своего долга, система техника и терпение. В императорском театре рутина, самодовольство, игра нутром, распущенность, отсутствие дисциплины. Старый театр с его традициями выдохся, в нем ничего нет, все слиняло, и поднять даже, подчинить его невозможно. Директор все же пытался подчинить. В дневнике, который Теликовский вел с неуклонной педантичностью, исписывая крупным почерком специально заготовленные толстые линованные тетради, он фиксировал и закулисные сплетни, и собственные впечатления, и, конечно же, беседы с актрисами-актерами, с министром двора, с великими князьями, спешившими выполнить желания своих фавориток, балерин или певиц, разговоры с императором или императрицей, Страницы дневника запечатлели немало попыток директора починить старый театр. Он охотно позвал на Александрийскую сцену ушедших из МХТ Санина и Дарского. Предпринял постановки «Чайки» и «Вишневого сада». Увы, Чехов на Александрийской сцене не приживался, и бывшие сотрудники художественного театра ничего тут изменить не могли. Дело шло, как и до них, если не хуже. Телековский чувствовал, что путь подражания Станиславскому ведет в тупик. Следовало искать какие-то другие пути спасения образцовой сцены. Размышляя о том, кто способен вывести драму из застоя, Телековский обратил внимание на очень уж яростную брань, которой газеты осыпали Мерхольда. Правда, ни одного спектакля на офицерской Телековский не видел, но такая единодушная неприязнь к режиссеру его заинтриговала. «Сильное против него озлобление», — отметил у себя в дневнике Телековский. убедила меня, что в нем должно быть что-нибудь интересное». О даровидности исключительной работоспособности и смелости фантазии режиссера говорили директору и актер Дарский, он знал Мерхольда еще в первые сезоны МХТ, и главный художник Головин, вкусу которого Телековский доверял. Первая беседа Телековского с Мирхольдом состоялась 18 ноября 1907 года, ровно через неделю после того, как Комиссаржевская объявила об изгнании режиссера. Высокий, худой, подтянутый Телековский с интересом воззрился на высокого, худого, элегантного Мирхольда, который непринужденно расположился в кресле подле огромного письменного стола, не осознавая, кажется, какая честь ему оказана самим приглашением в этот кабинет. Головин Массивный и представительный, выжидательно улыбался, как сваха, которая побаивается. Вдруг Ник покажется богатой невесте человеком недостаточно основательным, и, не дай бог, ляпнет что-нибудь не кстати. Но Мейерхольд прекрасно понимал, каких тем в разговоре с директором следует избегать, и сразу повел речь о постановках классических пьес. Говорил увлеченно, умно. Тельковский растаял. «Мирхольд мне сказал, — с нескрываемым удовлетворением записал директор в тот же день, — что он лично переменился за последнее время и испытывает влечение, главным образом, к старому театру, классикам, иностранным и русским. В общем, Мирхольд сделал на меня хорошее впечатление». «Конечно, директор обнаружил должную осмотрительность». Просил до поры до времени сохранить переговоры в тайне, дал понять, что окончательные условия не от него одного зависят, что скорее всего начать придется с приглашения Мерхольда в виде пробы для постановки какой-нибудь пьесы, а потом уж подписать контракт по всей форме. Тем не менее, Телековский сказал, что в принципе полагает вопрос решенным. Считайте, что Соси не служите у нас, если, разумеется, это не противоречит вашим планам. «Благодарю. Не скрою, что никаких определенных планов у меня вчера еще не было», — откровенно ответил Мирхольд. «И ваше предложение мне очень приятно». У него и правда гора свалилась с плеч. Такой скоропалительной и счастливой развязки первой же беседы он не ожидал. Похоже, фортуна меняла гнев на милость. Переговоры с Мирхольдом не предавались огласке. Все же сведения о них непостижимым образом проникли в печать. Зависимый от дирекции журнальчик обозрения театров поспешил категорически опровергнуть глупые сплетни. О внезапном приглашении господина Мерхольда на императорскую сцену не может быть и речь. Дирекция императорских театров, как известно, не такое уж эксцентричное учреждение. В артистических кругах понимали, однако, что дыма без огня не бывает. Приверженцы Мерхольда донимали его расспросами. Он отвечал уклончиво, неопределенно. Но самым близким, Екатерине Мунт, Валентине Веригиной, Рудольфу Унгерну, по секрету поведал, какой предвидится поворот. Веригина печально усмехнулась. «Вот и расстаемся мы с вами, Всеволод сказала она. «Были вместе, будем брось. Почти все артисты, которые группировались вокруг Мирхольда, в театре на Офицерской, уже объявили Комиссаржевской, что уходят. Но куда? В глубине души они надеялись, что Мирхольд сумеет заново возродить свой театр из Кани. в Москве ли, провинции ли. Теперь их надежды рушились. По себе Мирхольд позаботился, а им уповать на императорскую сцену не приходилось. «Валентина Петровна, уверяю вас, первое, чего я потребую», — вскинулся Мирхольд. «Все, Влад, потребует, а Савина скажет нет», — возразила Екатерина Мунт. «Валя права, нам придется самим о себе подумать». Актеры, естественно, боялись остаться без ангажемента и торопились так или иначе устроить свою судьбу. Веригина подписала контракт в Москву к Коршу, Волохова. Нарбекова, Закушняк, поколебавшись, пошли на попятную. Скрипя сердце, они уведомили Веру Федоровну, что согласны и впредь служить у нее. Отношения между Мерхольдовцами, вчера еще дружные усложнились. Одни осуждали тех, кто остается у Комиссаржевской, некрасиво поступившей с Мерхольдом, Другие осуждали Мерхольда, Зачем связывается с костной казенной сценой? Третьи никого не осуждали, просто не знали, куда податься. Однако при всех условиях любые решения откладывались до осени, до начала сезона. Спектакли на офицерской кончились в феврале. Сидеть в Петербурге без дела и без денег никому не улыбался. И когда Рудольф Унгерн предложил план совместной с Мерхольдом во главе поездки по провинции, все обрадовались, воспрянули духом, на какое-то время с чисто актерской беспечностью отбросили взаимные упреки, обиды, подозрения, в торопях и в попыхах собрались и, ничего толком заранее не обдумывая, ни о чем хорошенько не позаботившись, веселой гурьбой двинулись в Витебск. Там три дня репетировали, четыре дня играли, а потом помчались дальше и дальше. Маршрут прочертили извилистый и нередко экспромтом на ходу меняли его. Путь получился такой. Витебск, Смоленск, Минск, Полтава, Харьков, Киев, Херсон, Николаев, Кременчук, Екатеринослав, Павлодар, Мариуполь. За полтора месяца побывали в 12 городах. Подолгу не задерживались нигде, ибо прогорали повсюду. Впрочем, этого и следовало ожидать. Репертуар для провинции непривычный, актеры безвестные, а кроме того, странствовали они налегке, без декораций, и в каждом городе Бьерхольд заново обставлял сцену, используя те декорации, которые оказались под рукой, и ту мебель, которая могла в данном случае сгодиться. Его уверенные режиссерские импровизации нередко повергали актеров в недоумение. Иной раз он просто вешал задник изнанкой к публике. Вся игра шла на фоне грубой холстины, сшитой из нескольких разных по размеру кусков. И ничего, играли. Поездка вышла, хотя и не прибыльная, но интересная, полная забавных приключений. Она стала своеобразным эпилогом деятельности бывшего товарищества новой драмы. Щемящее чувство близости к конца, неизбежного для всех скорого расставания, придавало кочевой и нищей жизни молодых актеров особую прелесть. Что же до Мейрхольда, то он, невзирая на все трудности, бесшабашного турне умудрился осуществить в поездке новые режиссерские вариации «Балаганчика», «Жизни человека» и «Победы смерти», а кроме того, заново поставил у врат царства Гаутмана, где сыграл главную роль Карену, вампира, Ведекинда, Электру, Гофмансталя и скомпоновал еще один спектакль концерта из произведений современных поэтов. Его больше всего радовала обновленная редакция «Балаганчика». Мейрхольд отважился провести всю пьесу, на просцениуме, на самом краю рампы, при полном свете в зрительном зале. И получилось прекрасно. Впервые в таком виде благанчик исполнялся в Минске. И Мейерхольд очень жалел, что на спектакле не присутствовал блок. Зачарованный Волоховый поэт порвался ехать по городам и весь вместе с Мейерхольдовской труппой, и Всеволод знал об этом его намерении но наталья волохова пришла в ужас от мысли что блок увидит свою снежную маску снежную деву в будничном затрапезии где нибудь в скверной гостинице между репетициями и спектаклями с тряпками и учугом. она довольно резко отвергла планы поэта блок не поехал зато поехала его жена любовь дмитриевна которую мирхольт занял в электри в роли клетимнестры а электру «Электро» играла Волохова. Много лет спустя Веригина уверяла, что Любовь Дмитриевна Блок могла бы стать крупной актрисой. Мерхольд таких иллюзий не питал. Однажды обмолвился даже, что никогда в жизни не видел женщины, менее приспособленной для игры на сцене. Сам Блок сперва поощрял театральные увлечения Любови Дмитриевны. Позже он стал иначе. Не без иронии и раздражения, относиться к сценическим опытам жены, а заодно и к Мирхольду, который ей потворствовал в основном ради Блока. Пока, однако, шло все хорошо, и хотя Любовь Дмитрию написала своему мужу, что труп везде прогорает, что актеров остались только считанные копейки на еду, все же она играла к летимнестру и чувствовала себя счастливой. А Волохова в каждом городе получала от Блока письма в красивых синих конвертах. Любовь Дмитриевна, которая почти везде жила в одном номере с Верегиной и Волоховой, никакого внимания на знакомые синие конверты не обращала. Поклонение поэта снежной нежной маски ничуть не тревожило его жену. Что ни город, новые сюрпризы ожидали актеров. Однажды, когда их отказались пустить в гостиницу, Унгерн вытащил револьвер и, угрожая оружием, добился одного — Труппу кое-как разместили в подвальных клетушках. Мирхольд, Зонов и Унгерн улеглись втроем, головами на диван, ногами на большую корзину. На утро совершилась сказочная метаморфоза. Швейцар почтительно пригласил всех пожаловать наверх в лучшие номера. Оказалось, что причиной этой перемены — унгерновский фокстерьер. Владелец гостиницы никогда таких диковинных собак не видывал и, узнавшие, что песик принадлежит барону и что сам барон провел ночь в подвальной комнате, перепугался и экстренно принял меры, дабы знатные господа не прогневались. Самое неожиданное событие приключилось в Екатеринославе. На главной улице молоденькому артисту Владимиру Подгорному повстречался респектабельный, плотный, «Невысокий мужчина в добротном пальто-котелке». Когда он приблизился Подгорный, глазам своим неверия узнал Немировича Данченко. С перепуга актер пригласил его на спектакль. Тот благосклонно ответил согласием. «Чиш», — так прозвали Подгорного, «в ужасе кинулся в театр к Мерхольду, который в поте лица ворочал декорации, пытаясь кое-как оборудовать сцену для вечерней победы и смерти». Знать, кого я встретил сейчас?» — выпадил Чиш. «Кого?» «Немиройча Данченко». «Не может быть, вздор. Выдумываете. «Он сегодня придет на спектакль». «Не может быть». Верхольда охватила смятение. Для победы смерти следовало нанимать статистов и репетировать с ними массовки, но не было ни денег, чтобы им платить ни времени с ними работать. Решили, что Подгорный один будет говорить за всю толпу. Благо Немирович пьесы не читал, а вось ничего не заметит. Пролог «Победы смерти» на офицерской не исполнялся. Но в поездке его играли. Мерхольд, поэт, и Веригина дама в шелковом платье входили в темный зрительный зал, непринужденно беседуя, шли через весь портер к сцене, и современные люди, только что отпустившие извозчика, внезапно вмешивались в уже начавшееся средневековое действо. Однако показать пролог Немировичу-Данченко Мейерхольд не решился. «Пролог мы играть не станем», — добавил он. «Я сяду в первом ряду с Немировичем и буду все время его заговаривать. Он был мой учитель, мне неловко». Так он и поступил. Зрелище вышло достойной кисти художника. Устынный зрительный зал, в первом ряду невозмутимый Немирович, подле него Мейрхольд, беспрерывно свистящий шепотом, дающий какие-то бесконечные пояснения на сцене, полумертвые от страха актера и актрис. Когда спектакль с грехом пополам дотянули до конца, Немирович Данченко поднялся на сцену и неожиданно сообщил. «Прекрасно, что вы играете в таких скверных условиях. Молодцы, это очень полезно». А то, знаете, у нас в художественном все избаловались, ожерели. Вот бы наших этак погонять. К общему удивлению, он похвалил пьесу, режиссера, исполнителей, после чего царским жестом пригласил всю труппу поужинать в ресторан. Актеры, которые в поездке обнищали и перебивали с хлеба на квас, почувствовали себя на седьмом небе. Для Мейрхольда же неожиданная встреча имела и более серьезный смысл. Его отношения с Немировичем Данченко, чрезвычайно натянутые со времен студии на поварской, в одночасье упростились и улучшились. Спустя полгода, когда праздновался десятилетний юбилей МХТ, он смог не кривя душой выразить в поздравительной телеграмме восхищение не только гениальной фантазии вечно юного Константина Сергеевича, но и здоровым эстетизмом чуткого Владимира Ивановича. В середине марта турне по провинции закончилось. Мерхольд вернулся в Петербург и тотчас приступил к переговорам с телековским Директор предлагал 5000 рублей за сезон, Мерхольд просил 5600. Для сравнения, Давыдов получал 18 тысяч, Савина — 24 тысячи. «Удивительно, как требовательны эти молодые режиссеры», — огорчался телековский Кажется, еще ничего особенного Мейерхольд не показал, но уже требует большую плату. Поскольку директор жался, Мейерхольд выразил готовность режиссировать не только в драме, но и в опере. Так и порешили, хотя особой щедрости Телековский все равно не обнаружил, и только к 1914 году оклад Мейерхольда достиг тысяч рублей. 17 марта 1908 года оформили контракт. Мейерхольд поступал режиссером в Александрийские и Мариинские театры и актером драмы, радоваться ли последнему обстоятельству, он и сам не знал. С одной стороны, после провала Пелиаса, и Сандры уже решил больше не играть, с другой стороны, одну роль, Карену, опробованную и с успехом в провинции, сыграть очень уж хотелось. После того, как он подписал контракт с Мирхольден, Телековский счёл нужным дать интервью репортеру обозрения театров. Директор осторожно раскрывал карты. В распространившихся сенсационных слухах, сказал он, есть доля правды. Конечно, вопрос о приглашении Мирхольда на императорскую сцену отнюдь не предрешен, и все же весьма возможно, что для опыта мы его призовем. Только для опыта, причем, само собой разумеется, никакие крайности на образцовых сценах не могут быть допущены и режиссёром де Мейрхольд не будет в общепринятом смысле, и воли никакой не получит, просто могут пригодиться его услуги. Дирекция помнит о достоинстве императорских театров, дирекция размышляет. А все уже было решено и подписано, и речь шла теперь о конкретных спектаклях. О царе Фёдоре Иоанновиче в декорациях Стелецкого или о драме Кнута Гамсуна, «У царских врат в декорациях головина». Или же «Этого очень хотел Теликовский, этого еще побаивался Мирхольд, об опере Вагнера, Тристан и Изольда». Но если читателей обозрения театров интервью Теликовского могло ввести в заблуждение, то обе трупы, и драматическое и оперная, знали, что приглашение Мирхольда совершившийся факт, и многие встретили известие об этом враждебно. Мир Мирхольд в их глазах был и рекламист, и пролаза, и вредный для театра элемент. В Мариинском театре тенор Иван Ершов стучал кулаком по столу и кричал, что будет грудью защищать императорскую сцену. В Александрийском театре Савина презрительно отзывалась о самодурстве Телековского и выказывала гордую решимость отстоять наш храм от калифов на час, вроде Мирхольда. Еще более непримиримо отнеслись к новому режиссеру. Режиссеры старые, управляющие труппой Гнедич, Корнев. Актеры помоложе выжидали, не ведая, еще как отразятся перемены на их судьбе. Говорили, сегодня одно, завтра другое. Виновник же всех тревог и пересудов, который прекрасно знал, как взбаламучило обе трупы его назначения, после очередного разговора с Телековским вышел из дирекции и вдруг свернул к желто-белому зданию Александрийского театра, на фронтоне которого навечно замерла триумфальная квадрига Аполлона, пересек вестибюль с массивными колоннами и заглянул в зрительный зал. Было три часа дня, репетиции кончились, тяжелый бархатный занавес — закрывал сцену, в почти полной темноте, сквозь которую прорывался лишь слабый луч света из приоткрытой двери наверху, в билетаже, Мерхольд, сопровождаемый безмолвным бритом снисходительно важным капельдинером, прошел между рядов портера и остановился. Над ним была черная, уходящая далеко ввысь пустота. Справа и слева таинственно поблескивало золото кресел, Мерхольд велел Капельдинеру дать свет. Тот ушел. Через несколько минут внезапно все вспыхнуло и засверкало вокруг. Тысячи электрических огней, дробясь и искрясь, в хрустальных подвесках осветили огромное золотое и пунцовое пространство зала. Ярусы, блистая по золотой, взмывали вверх к расписанному многоцветному потолку, где в центре всего этого великолепия важно и легко плыла огромная люстра. Сладостно улыбаясь, Мирхольд сел в красное кресло с золоченой спинкой. Впервые в жизни он был в этом зале совершенно один. Он зажмурился. Перед его мысленным взором, туманными видениями пронеслись и строгая серая казарменная зала Эрмитажа, и занавес болотного цвета, который так удивлял публику, и чинное интеллигентное убранство нового шехтелем выстроенного здания МХТ, и холодная белизна театра на Офицерской, потом снова открыл глаза и вновь огляделся. Он сидел, закинув ногу на ногу, один посреди того самого старинного многоярусного театра, придворного театра, который вызывал ненависть всех сценических новаторов Европы, от Антуана до Станиславского и от крега до самого Мирхольда. Он был внутри крепости, которую новаторы грозили разрушить, однако Мирхольд себя обманывать не хотел знал, что с первого взгляда влюбился в блистающий, золотом сверкающий огнями зал, и уже смутно мерещились ему какие-то спектакли, дивные, ошеломляющие красоты, которые здесь возникнут. Конечно, его прельщала идея начать с царя Федора, но Мерхольд понимал, что затмить славу спектакля, которым открылся МХТ, не сумеет. На заглавную роль намечались либо Ходотов, либо Юрьев, соперничать с Москвиным или Орленевым, который играл Фёдор Ивановича в Суворинском малом театре. Оба они заведомо не могли. Декорации Стилецкого, написанные в виде копии фрески XVI века, Мирхольду не нравились. Да и к трагедиям Алексея Толстого он давно уже остыл. Не без труда он убедил Теликовского пока что Федора отложить, а потом уж старался об этой пьесе не вспоминать. Поколебавшись, Теликовский позволил ему для первой постановки на Александрийской сцене взять драму Кнута Гамсуна «У царских врат». Мерхольд утверждал, что совсем недавно в провинции сделал спектакль, который пользовался большим успехом и в котором никаким модернизмом не пахло. Головин говорил, что пьеса оригинальная, умная. Теликовский пьесу прочел. Резонно рассудил, что она гораздо интереснее других переводных новинок, исполнявшихся на императорских сценах, и сдался. Директор охотнее благословил бы попытку Мирхольда начать с одного из классических русских творений: с ревизора или грозы, с горя от ума или Маскарада. Но умный человек, он понимал, как трудно приниматься за такую работу, не зная хорошенько возможности труппы и не располагая ее доверием. Итак, мосты были сожжены, пьеса для дебюта выбрана, теперь Мирхольда надлежало найти общий язык с артистами Александрики. Задачу эту никто не назвал бы простой, и она осложнялась не только скверной репутацией декадента. Преследовавшие Мирхольда, Главное препятствие состояло в чрезвычайном самомнении актеров казенной сцены. Сравнительно с остальными российскими артистами, те, кто удостоивались чести попасть в императорские театры, обладали многими неоценимыми привилегиями: стабильным положением, высокими окладами, возможностью привлечь к себе внимание двора, актеры-небожители смотрели на режиссера свысока, и даже такой болевой крутой человек, как Санин, не сумел завоевать авторитет в Александрийской труппе. Мерхольд рассчитывал увлечь артистов императорской сцены новыми идеями, смелыми замыслами. Скоро стало очевидно, что сделать это труднее, нежели ему сперва представлялось.